Когда украинский перешагнул порог комнаты в служебном этаже, где временно поместили Ирину, задержанная вскочила со стула с таким видом, будто за ней пришли, чтобы ввести на растерян. Сколкученные волосы сбились неопрятной паклей, под глазами залегли круги, дорожки из засохших слёз на щеках были обозначены разводами подтёкшей косметики. Воспалённые, зарёванные глаза гражданки Рявинь, красные от лопнувших капилляров, смотрели на полковника с немым отчаянием, как у собачонки, посаженной на цепь для того, чтобы забить её дубиной. Еще украинский подумал, что визит милицейского врача, которого он накануне посылал к задержанной, принес кое-какие результаты. Если накануне она лишь монотонно завывала, забившись в угол и спрятав лицо в ладони, то сегодня, очевидно, уже могла более или менее связно говорить. Полковник, огоранчившись довольно скупым успокаивающим жестом, уселся на скрипучий стул, который она только что освободила, а Ирине указал на узкий, обитый дешевым дерматином топчаны из того некогда распространенного племени топчанов а-ля Хрущев, что в советскую пору повсеместно украшали фойе кинотеатров и длинные коридоры поликлиник. Собственно, Ирине. Это была вся мебель, находившаяся в комнате. Узкое окно под потолком было забрано решёткой и прикрыто намордником. Крашеные салатовой краской стены подпирали побеленный потолок. Турба встал справа от полковника, положив левую руку на спинку стула. Ирина, отшатнувшаяся к топчину, чтобы пропустить украинского, теперь шагнула к нему в саламовой руть. Тёмно-синий спортивный костюм висел на ней мешком, а левая штанина была запачкана засохшей глиной. Сергей Михайлович подумал, что это земля с кладбища. Она хотя бы что-то ела, спросил украинский. Отказалась. Точно так же вполголоса доложил Торба, шуршив её: "Насиль ведь теперь корми". Дынул да ктмахнул самоё. Пока они переговаривались, женщина подошла почти вплотную. "Скажите, вы тут самый главный начальник?" Вопреки тихому голосу, слова каким-то образом сразу оказались у Сергея Михайловича в голове. Он встретился с ней взглядом и обомлел, поскольку смотрел в глаза самому безумию. и на мгновение опустила веки. Нет, она не выгадила несколько лучше, как он посчитал в самом начале. Очевидно, препараты, использованные милицейским врачом, просто временно влили в неё энергию, как стакан бензина, вылитый на едва тлеющие угли. Что же теперь со мной будет? Женщина с отчаянием сплеснула руками и тут же прикрыла ладошкой рот. полковнику украинский откашлялся не надо нервничать это было всё на что он сподобился хотя ревень похуже его не услышала деточки мои дорогие заредаф иридов вцепилась себе в волосы с такой силой словно собиралась содрать с себя скальп сироты мои она была готова вот-вот перейти на вой успокойтесь горожаночка С давленным голосом попросил Сергей Михайлович. Ему тяжело было это видеть. Вопросы о спортивной сумке, которую он собирался задать ревень, сначала застряли в горле, а затем и вообще вылетели из головы. Слишком свежи оказались воспоминания. Теперь он смотрел в перекошенное отчаянием лицо Ирины, а видел лицо жены. То ее лицо, каким оно было летом прошлого года. Во время их дежурств у двери отделения интенсивной терапии, за которыми между жизнью и смертью находилась доченька Светочка. — А где ваши дети? — вмешался Торбо, потому что украинский молчал. — Господи, господи, господи! — Не стоит так убиваться, гражданочка! — монотонно продолжал Торбо. — Среди... Он замедлился на мгновение. Хама, потерпевших, хмм, ваши дети не обнаружены. Это уже не плохо. Значит, шанс есть. Понимаете меня или нет? Отподчинённых, которые навели справки в сельском совете, он уже знал о том, что у них двое детей: девочка и мальчик, соответственно, 14 и 8 лет. Что дети растут в неполной семье. То есть Ирина, мать-одиночка, поговаривают, что ходят к ней во время от времени. Всякие. Ее мать скончалась под занавес перестройки, а отец пропал без вести еще при Брежневе, в самом конце 70-х. Горожданка ревень поревлекалась по фактам самогу на варенье, но это так. цветочки, что гражданка пускает в дом квартирантов, и те далеко не всегда характеризуются как светлые личности. Были постояльцы Средней Азии, судя по всему, приторговавшие коноплей, и еще, понимаешь, неизвестно каким боком она сама к торговле, а на шуй вполне может статься, что прямым. Турбо не успел закончить мысль, как задержанная гражданка ревень. грокнувшись на коллеге и завывая, повалила к украинскому. Сергей Михайлович от неожиданности вскочил, уташ паренный, перевернув стул. "Эй, эй!" крикнул турба. Ирина его не слышала, обхватив полковника за ноги, она завыла, призывая какую-то маму, которая оставила её на произвол судьбы. "Папа мой дорогой, на кого ж ты меня оставил, непутёвую?" «Послушайте, гражданка!» — в смущении пробормотал Украинский. «Послушайте-ка!» «Папочка мой! Папа!» Выла Ирина, пока Украинский, шатаясь, пытался сначала поставить ее на ноги, а затем уже просто не упасть. «Да кого ты меня покинул? Убили тебя ироды, замучили окаянные!» «Эй, послушайте!» «Господи, прости меня! Не виновата я! Деточки мои дорогие! Сироты мои несчастные! Что теперь с вами будет?» «Эй, послушайте! Вы о чем? Вас, гражданка, ни в чем не обвиняют!» вместе к концу общими усилиями полковнику и майору удалось разжать её руки и усадить на кровать истерика не прекращалась украинский приказал вызвать милицейского врача И знаю, что полудя сказала она: "Дуйся, разглаживаю брюки, выбхшее на коленях от слёз женщины. Давай, короче, вызывай карету, пускай её отвезут в наш госпиталь, и там проколят, что ли, исследуют. Ты же видишь, совсем неизменяема, ни хрена мы от неё не добьёмся". Похуже на то согласился Торба. Пока они поднимались по лестнице, Украинский так хрустел суставами пальцев, что Турбо подумал, шеф вот-вот их сломает. Ну, я этого протасова, глотая буквы от ярости, бормотал Сергей Михайлович по пути. Ну, я этого животера, я его сейчас порани рог сахну, богом клянусь, я с него шкуру живьем спушу. И вот ещё добавил украинский, открывая дверь своего кабинета: "Ты пока в отче займись, Володя. Я всего в тол не возьму. По какому папе одной интересно знать, убивается? У неё что? Будацу отцу приключилось?" Турбо, пожав плечами, сообщил о том, что удалось выяснить оперативникам, и, сейчас, говорив: "Давно и чего-то так убивается, если только времени прошло" — Вы ее знаете, Сергей Михайлович! — Странно, — задумчиво протянул украинский. — Надо все равно прозондировать. Что с ее отцом случилось? — Сделаем, — заверил Торба. Суббота, полдень. Мила Кларчук, лежа в траве, наблюдала за проселочной дорогой. Та пока оставалась пустой, но настырное жужжание двигателя неподалеку. Обещала скорое появление машины. Прямо партизанка какая-то, с досадой подумала Мила. В следующую минуту автомобиль появился в поле зрения. Каково же было удивление и обольчение, можете не сомневаться, госпожи Кларчук, когда она разглядела синий-серый квадратный милицейский УАЗик с соответствующими надписями, сделанными крупными буквами на бортах и остроконечной старого образца и галкой на крыше. Мила, считаная обновление ещё колебалась, пока вдедорожник тебе приблизился в плотную. Увидав троих милиционеров внутри капины, все трое сидели в шапках ушанках, так что можно было не сомневаться, что они настоящие. Мила поднялась в полный рост, размахивая над головой руками, совсем как выброшенный на необитаемый остров моря в при виде паруса на горизонте. страстное желание покончить с кошмаром последних часов перевесило в её душе осторожность. Госпожа Кларчук понеслась к уазику. Служный герой пионерно встреч в паровозу, чтобы предупредить машиниста о разобранных кулаках камерейльсах. Что-то такое она читала в детстве. Уаз резко затормозил. Товарищи Затараторил Мила через минуту. — Слава Богу, что я вас встретила! Помогите, пожалуйста! За нами гонятся бандиты! — Затем за нами! — порещурился чернявый капитан, очевидно, старший наряда. — За мной и за Гришей! — сбиваясь, объясняла она. — Гриша, как и вы, из милиции! — Не вижу никакого Гриши! — насторожился чернявый капитан. Да коммунто о сеймеца. Мила, волнуясь, путно рассказала о бандитах, ищи хлоп вырвалось лишь чудом, а также прораненного любчика, оставленного ею в кустах. Ведь девы говорите, оставили? Место показать с мужике. Мила показала в сторону моря. Ладно, поедем посмотрим, согласился Чернявый. Милу посадили в машину, и Уазик запрыгал по грунтовке.